глава 21 мое назначение было на другом блоке стены не там где довелось побывать ранее хотя я был полностью уверен что меня туда отправят соответственно в новом месте обо мне ничего не знают и это хорошо ожидать повторения подвига не станут само собой командованию могут быть известны детали тех событий Может быть, именно из-за того случая я и еду именно на эту часть стены, то есть в предполагаемое пекло. Неизвестно точное количество противника и к какой стене подойдут основные силы. Так говорит командование. Правда, я уверен, они знают каждую деталь, иначе бы не дали срок прибытия в сутки. Созвали бы сразу. Ко всему прочему, призвали дополнительные силы, они использовали только стражи бастионов. Темнит ассоциация, не делится важной информацией с городом. Видимо, знает, что ничего хорошего от этого не будет. Пялись в окно, увидел колонну бронетехники, что двигалась в том же направлении, что и мы. Там же были машины с обычными солдатами. В этот момент я почувствовал некий стыд за себя. В то время, пока я просижил штаны в офисе, мечтая стать стражем, эти люди не хватали звезд с неба и вступили в войска, постоянно тренируясь, чтобы быть готовыми к такой ситуации. Да, я теперь стою пятерых из них, Еду в комфортабельном вагоне и имею большую боевую ценность, только воевать совершенно не умею, в отличие от них. Любой из тех парней может, благодаря своей подготовке, внести серьезный вклад в победу, только наград они не получат, в отличие от меня. А ведь я мог в свое время пойти к ним, получить необходимый опыт ведения боя, а пробутившись, уйти в свободное плавание, уже имея за плечами навыки владения огнестрельным оружием и полезные знакомства, Где же я упустил такую возможность? Поезд прибыл к стене, и все начали выходить. Я был в числе последних, решив сперва понаблюдать за толпой. Кто куда идет и подобное. Собственно, нужда в этом отсутствовала. Маршрут и дальнейшие действия были простые и понятны. Только спешка тут не нужна. Я прибыл раньше крайнего срока и успевал везде. Людей тут собралось много, куда больше, чем я ожидал. Размещать их некуда, поэтому из натыканных палаток сообразили целый лагерь. Причем эти палатки стояли самые разные. Некоторые были такими, что в них можно месяцами жить с комфортом. Присутствовали и владельцы удобного для проживания транспорта. Эти приехали сюда сами и составили настоящий автопарк. Атмосфера вокруг напоминала праздничную. Словно и нет угрозы вторжения, будто сюда не орда мутантов движется, а жалкая кучка обезумевших мутантов которые всем на один зуб. Никто не воспринимает угрозу всерьёз? Мое назначение, как и ожидалось, подай принеси. То есть такое же, как было в прошлый раз, разве что теперь мне надлежит находиться на стене. Задача проста. Следить, чтобы боезапас пулеметов был всегда в наличии. Если мутант покажет свою морду, сделать все, что угодно, но не дать ему добраться до пулеметчика. Остальным займутся другие. Я не знаю, какой нужно быть тварью, чтобы суметь прорвать эту стену. Да уже на подходе орду встретят пулеметным огнем и минометной бомбардировкой. Выживут там только те, которых не остановит пулемет или страж низкого ранга. Поскольку нам не говорят, с чем придется столкнуться, я искал любую информацию по этому поводу. Пока таскал тележки с боезапасом и расходные части пулеметов, слушал разговоры. С помощью интерфейса обострил слух до предела и слушал. Голова болела от шума. Особенно звук моторов, или когда пулеметчики пристреливали свое оружие. Слишком сильно все это било по ушам. Приходилось терпеть, дабы не упустить разговоры, что ведут за закрытыми дверями. Только вот толку от этого было мало. все, что я смог услышать, — это голоса обычных бойцов. Тех, у кого есть доступ к коммуникации внутри стены, но нет засекреченной информации. Те, кто был мне нужен, располагались глубже, то есть под стеной. И то об этом я узнал случайно. Или даже не так. Просто догадался, считая ступени, когда туда кто-то топал вниз. «Эй, ты меня слышишь?» Мне в спину бросили что-то мелкое, но достаточно увесистое. Уже через мгновение я услышал звякающий звук падения патрона. «А, чего?» Ко мне обращался солдат, один из тех, кого я обслуживал. «Спрашиваю, чего встал, как и сукан? Стволы подай!» Он явно торопил меня и был прав. Я на данный момент развозил стволы от пулемётов. Их заменяли при перегревании от постоянной стрельбы. Поэтому таких на каждого пулемётчика требовалось несколько штук. А, ну да, подкатил тележку и передал ему положенную связку. «В первый раз на стене? Волнуешься? Спросил он, разворачивая промасленный сверток и выкладывая стволы так, чтобы удобно было их брать. Не первый. Просто не знаю, с каким типом мутантов будем иметь дело. Вот пытаюсь услышать. В этом шуме? А вы пробужденные и странные? И как? Получается? Нет. Никто не знает а до командного центра мой слух не достает, а не под стеной. «Уже это хороший результат. У тебя отличный слух. Какая-то техника?» «Вроде того. Для стража твоего ранга довольно впечатляющий результат. Но ну, какие мутанты двигают к нам — вопрос несложный. Это даже не секрет, поэтому о них не говорят». «Как это?» «Ты же страж. У тебя есть браслет с сетью. Посмотри, с какого региона пришла Орда. Через какие земли прошла». Порождение магии подчиняет себе мутантов на протяжении всего пути. Построй маршрут, прикинь виды, что там обитают. Получишь наиболее близкий ассортимент возможных противников, — сказал он, усмехнувшись. Этим простым умозаключением вогнал меня в краску. Все же так просто. Спасибо, я до этого не додумался. Многие даже не задаются вопросом, с кем придется столкнуться. А знать противника нужно. Я рад, что на нашей стороне есть кто-то, кто хочет знать своего врага. Это увеличивает шансы на победу, а их мало. Дело не в этом. Посмотри на всех этих людей, особенно на подобных тебе, пробужденных. Ведут себя словно на какое-то развлечение приехали. Да, я вижу, каждый делает свою работу, выполняет как положено и не филонит, однако не видно, чтобы относились к делу серьезно. Но они сильные. Дерангу под силу справиться с мутантами голыми руками. Я признаю их силу, понимаю, насколько они могущественны. Только отношение к вторжению какое-то детское. Таким людям сложно доверять спину. Вот ты о чем. Действительно, ведут себя стражи, как какие-то безответственные туристы. Среди всех новоприбывших только солдаты и кадеты бастионов вели себя сдержанно. Обычные стражи вроде меня превратили события в балаган. От таких ничего, кроме проблем, не ожидаешь. И когда дойдет до дела, на них надеешься в последнюю очередь. Словом, ненадежный контингент. Думаю, в качестве очень живучего мяса, а не лучшая кандидатура. Попытка оправдать их вызвала у солдата усмешку: Я пришел к тому же. Кстати, эти штуки у тебя за спиной для красоты или действительно махать ими умеешь. Недавно освоил, но до мастера далеко. Еще ни разу не использовал. Практический опыт, единственное, чего мне не хватает, это слова инструктора одно дело спарринг, где запрещены смертельные удары, и совсем другое реальный бой с целью убить. Эти мечи созданы, чтобы наносить смертельные увечья, а то и лишать жизни одним ударом. «Можно? Они тяжелые. Ничего, я тренированный». Пожав плечами, я высвободил магию и с легкостью достал их из ножен. Солдат принял оружие, но стоило мне отпустить его, как те выпали из его рук. Не удержал. «Не ожидал, что они настолько тяжелые», — с удивлением произнес он, поднимая их. «Ну как поднимая? Пытаясь поднять». Только максимум, чего он достиг, это держать оба клинка в руках. Мечи дрожали, то есть солдат боролся с их весом. Он сделал взмах одним, затем другим и опустил оружие. У меня с ними сперва было так же, я слишком быстро уставал. Это потом, когда немного прокачался, получалось махать. И то начал с одного, а он сразу двумя пытался орудовать. «Да, подобные игрушки не для обычных людей, слишком тяжелые». Солдат с досадой вернул мне мечи. Он явно не ожидал, что мои клинки окажутся для него неподъемной ношей. «Если такими ударить силой да на скорости, страшно представить, какие повреждения можно нанести. А ты их держишь, словно те ничего не весят». Вот она, разница между пробужденным среднего ранга и обычным человеком. «Одна пуля из этой малышки, и я лягу, как все, с большой дырой и куском оторванной плоти где-нибудь за собой» говоря это я понимал что солдат и так знает что практически любого пробужденного можно одолеть огнестрельным оружием пуля не смотрит на ранг она просто убивает поди попади еще в вас ты видел мутанта сравнимого с рангом б и как шустро он двигается шустрая цель приносит много проблем а на нас идет орда где и такие твари могут быть не говоря о порождениях магии не будем о грустном если станет жарко в бой вступят оранговые так что сильные твари не должны нас беспокоить. Думаю, лучше сосредоточиться на своих целях». «Это само собой», — ответил он, и мы вместе отвлеклись на длинную очередь, которая прозвучала буквально в нескольких десятках метров от нас. Это была не пристрелка пулемета, а серьезная работа по цели. Пулеметчик сразу же сел на позицию и стал осматривать свою зону обстрела. Гул голосов затих, словно его выключили и в наступившей тишине до моего обостренного слуха донеслось далекое рычание. «Они уже здесь?» — спросил кто-то. Сразу после заданного вопроса я ощутил на себе чужое намерение убивать. И не только я. Все на стене это почувствовали. И это намерение шло из лесополосы за зоной отчуждения. Рано. Они не должны были прибыть так рано. Скорее всего, это разведывательный отряд, где одна тварь попалась на глаза зоркому пулеметчику. Не снайперу, что должны были первыми заметить врага, не стражам высокого ранга, которым чутье могло подсказать о приближении мутантов, а обычному человеку, что оставался внимательным и слив за периметром. Мое чутье молчало. Да и не объяснить, как оно работает. Что, впрочем, не так важно теперь, того намерения достаточно, чтобы понять, там враги, монстры, подчиняющиеся порождению магии, а то и ни одному. И да, про отдых все забыли. Суета стала куда более активной. Все старались быстрее закончить подготовку, как, впрочем, и я. Доставить оставшимся пулемётчикам стволы, сбегать за еще одной партией патронов, и можно посидеть, отдохнуть перед боем. Уверен, он мне пригодится.